Она выпила воды и опять легла в постель. Иногда Ян Клейна разговаривал во сне, и случалось, как правило, в течение часа после того, как он засыпал. Его невнятное бормотание, невнятные вскрики она тоже запоминала и сообщала человеку, с которым встречалась на утро. Он записывал то, что она запоминала, как все прочее, происходившее во время визитов Яна Клейна, ведь иной раз он рассказывал, откуда приехал, иной раз куда собирается, хотя чаще всего не говорил ничего. И ни разу, будь то сознательно или по небрежности, словом не обмолвился о своей работе в разведке. Когда-то давно он сказал ей, что работает в притории, начальником конторы в департаменте юстиции. Позднее, когда с ней связался человек, который хотел получить информацию, и она узнала от него, что Ян Клейн сотрудничает в секретной службе, ей было велено ни в коем случае не подавать виду, что она знает, чем он занимается. Ян Клейн уехал из Безойденхаут парк вечером в воскресенье. Миранда помахала ему вслед. Перед отъездом он сказал, что вернется к вечеру, в следующую пятницу. Сидя за рулем, он размышлял о предстоящей неделе. План мало-помалу приобретал четкие очертания, все было под контролем. Однако же он не подозревал, что Виктор Мабаша до сих пор жив. Вечером 12 мая, ровно за месяц до назначенного покушения на Нельсона Манделу, Сикоси Цыки вылетел из Йоханнесбурга обычным рейсом компании КЛМ в Амстердам. Как и Виктор Мабаша, Сикоси Цыки долго пытался угадать, кто будет его жертвой. Однако, в противоположность Виктору Мабаше, у него и мысль мелькнула, что это президент Даклерк. Для него вопрос остался открытым, а про Нельсона Манделлу он вообще не подумал. Вечером, в среду, 13 мая, в начале седьмого, к причалу в Лиимхамне пришрутовалось рыбацкое судно. Сикоси Цики сошел на берег, судно точно отвалило от стенки и взял обратный курс на Данию. На набережной Сикоси Цики встретил невероятно толстый человек. В этот день над Сконой разгулялась буря, пришедшая с юго-запада. Ветер утих только вечером следующего дня, а потом стало очень тепло. Глава двадцатая В воскресенье в начале четвертого Петерс и Нурен объезжали на патрульной машине центральной улицы Истада. Смена шла к концу. День выдался спокойный, и вмешаться по-настоящему им пришлось один-единственный раз. Около двенадцати поступило сообщение, что в санкт кугине какой-то голый мужчина ломает дом. В полицию позвонила его жена. Сказала, что с мужем случился приступ буйного помешательства из-за того, что все свободное время у него уходит на бесконечный ремонт летнего домика тещи и тести. И чтобы обрести душевный покой, он решил этот домик снести. Тогда он, дескать, сможет спокойно ловить рыбу где-нибудь у тихого озера. «Поезжайте!» — И угомоните его, — сказал дежурный диспетчер. — Как это называется? — спросил Нурен. Он вел переговоры с диспетчером, а Петр сидел за рулем. — Ну, поведение, вызывающее нарекание.